квантовая революция Все изменилось после появления квантовой теории. Уже в начале 20 века стало ясно, что хотя законы Ньютона и уравнения Максвелла весьма успешно описывают движение планеты поведения света, существует целый класс явлений, которые они объяснить не в силах. Как ни прискорбно, они ничего не говорили о том, почему материалы проводят электричество. Почему металлы плавятся при определенных температурах? Почему газы при нагревании излучают свет? Почему некоторые вещества при низких температурах обретают сверхпроводимость? Чтобы ответить на любой из этих вопросов, необходимо понимать внутреннюю динамику атомов. Назрела революция. Ньютонова физика после 250 лет владычества ждала своего неиспровержения. Одновременно крушение старого кумира должно было возвестить о начале родовых схваток новой физики. В 1900 году Макс Планк в Германии высказал предположение о том, что энергия не непрерывна, как считал Ньютон, но существует в виде маленьких дискретных порций, получивших название квантов. Затем в 1905 году Эйнштейн, постулировал, что свет тоже состоит из этих крошечных дискретных пакетов или квантов, позже названных фотонами. При помощи этой простой, но мощной идеи Эйнштейн сумел объяснить фотоэлектрический эффект, а именно, почему металлы при облучении светом испускают электроны. Сегодня фотоэлектрический эффект и фотон служат основой для телевидения, лазеров, солнечных батарей и значительной части современной электроники. Эйнштейнова теория фотона была настолько революционной, что даже Макс Планк, обычно горячо выступавший в поддержку Эйнштейна, поначалу не мог поверить в нее. Планк писал об Эйнштейне. Тот факт, что иногда он промахивается – как, к примеру, получилось у него с гипотезой световых квантов, нельзя по совести ставить ему в вину. Затем в 1913 году датский физик Нильс Бор дал нам совершенно новую картину атома. Атом у Бора напоминал миниатюрную солнечную систему. Но в отличие от настоящей солнечной системы, электроны в атоме могут двигаться вокруг ядра только в пределах дискретных орбит или оболочек. Когда электрон перепрыгивает с одной оболочки на другую более близкую к ядру и обладающую меньшей энергией, он испускает фотон энергии. И наоборот, когда электрон поглощает фотон с определенной энергией, он прыгает выше на оболочку, расположенную дальше от ядра и обладающую большей энергией. В 1925 году С появлением квантовой механики и революционных работ Эрвина Шрёдингера, Вернера Гейзенберга и многих других, родилась почти полная теория атома. Согласно квантовой теории, электрон представлял собой частицу, но обладал также ассоциированной волной, что придавало ему одновременно свойства частицы и волны. Волна это, подчинялась так называемому волновому уравнению Шрёденгера, позволяющему рассчитать свойства атома, включая все постулированные Бором прыжки электронов. До 1925 года атомы считались загадочными объектами. Многие, подобно философу Эрнсту Маху, вообще не верили в их существование. После 1925 года у человека появилась возможность не только заглянуть глубоко в динамику атома, но и вполне достоверно предсказать его свойства. Как ни поразительно, это означало, что, имея под рукой достаточно мощный компьютер, можно вывести свойства химических элементов непосредственно из законов квантовой теории. Точно так же, как Ньютоново физика при наличии достаточно большой, вычислительной машины позволила бы ученым рассчитать движение всех небесных тел Вселенной, квантовая физика, по утверждениям ученых, давала принципиальную возможность рассчитать все без исключения свойства химических элементов Вселенной. Кроме того, имея достаточно мощный компьютер, можно было бы составить полную волновую функцию, человеческого существа.